глава тридцать девять клятва Моё затуманенное зрение медленно прояснилось. Я стояла у мирового древа, настолько громадного гиганта, что он занималёмое поле видя. Хорошо, я вернулась без проблем. Честно говоря, оставаться дольше на земле было бы действительно опасно для меня.рыг Я вернулась к лопсе. Она потерлась о моей ногите. Она ждала меня на этой стороне. Я подхватила её и посадила себе на плечо. В истощении из-за чрезмерного использования магии я подползла к корням дерева и раскинула руки. Они здесь. Души 56-ти секретных альфа-тестеров, детей, встретивших свою смерть на земле, вылетели из моей груди. Один за другим они погружались в древо, словно следуя за невидимой направляющей рукой. Идите вперёд и отдохните, хорошо? Вы это заслужили. Через саженцы души остальных 43-х секретных альфа-тестеров, погибших в этом мире, уже покоились внутри мирового древа. Исключая меня, все 99 детей были теперь на месте. Номер один, номер восемь, номер семнадцать. Вы никак не сможете услышать меня сейчас. Тем не менее, я хотела бы сказать спасибо. Спасибо за то, что вы спасли мне жизнь. Контракт, который я заключил с мировым древом, позволил мне перевоплотиться в Ддемона. Мне была дарована новая жизнь в этом мире. Все это благодаря силам, которые я унаследовала от своих товарищей. Если бы у меня не было даже одной, я бы не стояла здесь. Контракт также повысил мою силу и зрелость моего тела. Теперь у меня был рост и внешность 14-летнего подростка Ш раса девочка кролик младший архидемон уровень один. ролик демон лаплаа, изощренный обманщик и чттез человеческих судеб. Ачки магии семь тридцать из 12 тысяч увеличились на шесть семь восемьдесят. Общая боевая сила. 1930 из 13200 увеличилось на 7 четыреста шестьдесят У уникальнальный навык искажения причинности теперь манипуляция поглощение материализация расовый навык страх форма тумана простая идентификация человеческая форма чудесная под пространственный инвентарь. Я остаюсь в Я, может быть, и приняла бы тот факт, что проведу всю жизнь с кроличьими ушами и хвостом, но эта раса зашла слишком далеко. А ещё, хоть у меня и были мысли о том, чтобы просто принять неизбежный одесса в настоящий костюм кролика, но это не давало разрешения материализации создавать настолько странный наряд. Я даже никогда не хотела чего-то такого. Дизайн, за исключением юбки, был, скорее всего, результатом влияния изображений с девочками-кроликами, которые я видела раньше. По крайней мере, моя грудь и бёдра были прикрыты. Слава богу, что мне хватает подсознательного стыда, чтобы не опуститься до слишком откровенного наряда. Моя юбка была сшита из нескольких слоёв ткани, что делало её довольно пышной. Однако, как только я доставала свой плащ из упаковщика и надевала его, юбка волшебным образом сплющивалась. Как удобно. Точно, упаковщик ведь тоже эволюционировал. Теперь он превратился в под пространственный инвентарь, что позволило мне использовать его в человеческой форме. Озалось, что вещи, которые я хранила, на самом деле не находились внутри моего тела, как я привыкла думать. Они находились в искаженном пространстве. Сейчас я стала младшим архидемоном. По-видимому существует важная фигура по имени архидемон, и мой класс был основан на нем. Наверное, мировое древо передало мне какую-то информацию, потому что иначе я не могла бы об этом знать. Однако у моего класса не было низкого или высокого ранга, как раньше, а вместо этого отображался уровень. Означает ли это, что мне нужно преодолеть множество этапов, прежде чем я смогу стать настоящим архидемоном? Наиболее вероятно, что я не буду кардинально меняться, как при повышениях ранга, которое я совершала до сих пор. Я буду набирать только все больше и больше силы. У меня не было оснований верить в это, но каким-то образом я знала, что это правда. Теперь у меня было более десяти тысяч магических очков. Тем не менее мне не хватило сил, чтобы завершить свой контракт в одиночку. Именно здесь мои уникальные навыки вступили в игру. Это было лишь предположение, но возможно, моя раса изменилась из-за эволюции моего собственного уникального навыка, перезапуска. Он превратился в искажение причинности. Я родилась со сверхспособностью бессознательно вызывать неудачу у других людей. Они спотыкались на ровном месте, а то, что должно было быть царапиной, становилось серьёзной раной. Мой навык искажения причинности вмешивался в карму моей цели, изменяя исход события на самый неуточный. И даже с улучшением, мой навык всё равно зависел от шанса на успех. Если раны в прошлом можно было легко избежать, или если моя цель была сильной, то мои шансы на успех и количество потребляемой магии сильно варьировались бы. Эти охранники были бывшими наемниками. Они, буквально говоря, чудом выжившие счастливчики, так что шанс воздействовать на их прошлые раны и существенно их ухудшить, был более 57 процентов для каждого из них. Должно сказать, что потребление магии поистине шокировало меня. Чтобы ухудшить одну рану мирного человека, без магии обладающего лишь около 150 очками боевой силы, противника, который был для меня чуть ли не муравьем, Нужно было потратить целую сотню моей магии. Мой собственный запас магии камнем падал вниз просто из-за нахождения на лишённой магии земле. В сочетании с моими попытками причинить вред заместителю директора на расстоянии, которые имели только 12-процентный шанс на успех и в которых я преуспела только после нескольких провалов, моя оставшаяся магия упала до тысячи. Моя минимальная боевая сила составляла 10 процентов от моей максимальной магической силы, поэтому я была практически непобедима, когда сталкивалась с мирными людьми. Тем не менее, когда моя магия так сильно снизилась, я немного занервничала. Я имею в виду, я ничего не могла с собой поделать. Я чертовски хотела ударить хотя бы один раз по ним. В отличие от того, что было раньше, туман больше не являлся моим реальным телом. Моя базовая форма переключилась на девочку кролика, а форму тумана я получила как разовый навык. На самом деле это не изменило мой боевой стиль. И всё же, если мо тело будет уничтожено, я не смогу снова превратиться в туман, как раньше. Мне нужно быть осторожнее, особенно когда мне придется выступить против целого мира, чтобы выполнить свой контракт с мировым древом. Все, от людей этого мира до корпорации, верили в одно и то же. что мировое древо и его саженцы поддерживают мир бесконечной маной. Но это было не так. Мана в этом мире была создана из душ живых существ. Когда существа умирали, их души собирались саженцами и отправлялись к мировому древу. Мировое древо было системой обслуживания, созданной миром и гдраии. Среди собранных мест душ, душам, накопившим огромное количество опыта, будет позволено сохранить его часть и перевоплотиться в более высшую форму жизни. Души, не достигшие такого уровня, отавались свой опыт на поглощение мировым древом, а затем возрождались как обычные живые существа. И, наконец, души со слишком низким количеством опыта, полностью преобразовывались в чистую ману становясь материалом для создания новых душ. Мана, пронизывающая этот мир, проистекает из преобразованного опыта живых существ. Мана хранилась внутри мирового древа, а саженцы предназначались для создания новой жизни. Но человеческая раса этого мира растрачивала ее на собственную роскошь. Да не могло поддерживать темп преобразования. Оно даже было вынуждено начать погружаться в хранилище маны, предназначенное для создания жизни. Появлялось на свет всё меньше и меньше живых существ, и мир медленно приближался к своему разрушению. И теперь даже другой мир пришёл, чтобы украсть ману. Мана, потраченная на земле, не вернётся. Игдрасия в буквальном смысле лишилась своей жизненной силы. Контракт, который я заключила с мировым древом, был договором разрушения и возрождения. Человеческая раса построила страны вокруг саженцев и воровала ману, словно кровососущие паразиты. Моей целью было уничтожить девяносто девять саженцев по всему миру. И тогда саженцы мирового древа переродятся с новыми, сильными душами. Души, наделённые силой и чистотой. Я помогу своим товарищам, девяносто девяти секретным альфа-тестерам, обрести вторую жизнь в качестве новых саженцев мирового древа. Их души знали об этом. Они всё равно решили пойти со мной. Как только люди потеряют саженцы, их цивилизация рухнет. Реакции и мысли отдельных людей может разниться, но страны, несомненно, придут, чтобы помешать мне завершить мой квест. Война была неизбежна. Война между мной и всеми девяносто девятью человеческими странами. И поскольку земляем планировала использовать этот мир, чтобы решить свои энергетические проблемы, они, безусловно, не будут сидеть сложа руки. Я уничтожу цивилизацию этого мира и остановлю вмешательство земле. Я наживу врагов сразу на двух планетах. Я подняла взгляд на мировое древо на новый дом моих товарищей. Я поклялась самой себе. Я стану демоном смерти. разрушителем миров Конец второй арки Перевод Але александр невский Прочитано на сайте рулей. ру читал Редвин в марте 2020 года.